Возьмем, к примеру, фарфоровую собачку, украшающую мою спальню в меблированных комнатах. Это белая собачка. Глаза у нее голубые, нос у нее красненький с черными крапинками, шея у нее страдальчески вытянута, а на морде написано «добродушие, граничащее с идиотизмом». Не могу сказать, чтобы эта собачка приводила меня в восторг. Откровенно говоря, если смотреть на нее, как на произведение искусства, то она меня даже раздражает. Мои друзья, для которых нет ничего святого, откровенно потешаются над ней. Да и сама хозяйка относится к ней без особого почтения и оправдывает ее присутствие в доме, тем обстоятельством, что собачку ей подарила тетя. Но более чем вероятно, что лет двести спустя при каких-нибудь раскопках из земли будет извлечена эта самая собачка, лишившаяся ног и с обломанным хвостом. И она будет помещена в музей как образчик старинного фарфора, и ее поставят под стекло. И знатоки будут толпиться вокруг нее и любоваться ею. Они будут восхищаться теплым колоритом ее носа и будут строить гипотезы, каким совершенным по своей форме должен был быть утраченный хвостик. Мы сейчас не замечаем прелести этой собачки. Мы слишком пригляделись к ней. Она для нас как солнечный закат или звездное небо. Их красота не поражает нас, так как наше зрение с нею свыклось. Точно так же и с красотой фарфоровой собачки. В 2088 году она будет производить фурор. Изготовление подобных собачек будет считаться искусством, секрет которого утрачен. Потомки будут биться над раскрытием этого секрета и преклоняться перед нашим мастерством. Нас будут с почтением называть гениальными воятелями девятнадцатого столетия и великими создателями фарфоровых собачек. Вышивку, которую ваша дочь сделала в школе на уроках рукоделия, Назовут гобеленом викторианской эпохи, и ей не будет цены. За щербатыми и потрескавшимися синими с белым кувшинами, которые попадаются в наших придорожных трактирах, будут гоняться коллекционеры, их будут ценить на вес золота, и богачи будут употреблять их как чаши для крюшона» а туристы из Японии будут скупать все уцелевшие от разрушений подарки из Рэмсгета и сувениры из Маргета и повезут их в Эдо в качестве реликвий английской старины. На этом месте Гаррис прервал мои размышления. Он бросил весла, привстал и отделился от своей скамейки, лег навзничь и начал дрыгать ногами. Монмаранси взвизгнул и перекувыркнулся, а верхняя корзина подпрыгнула и из нее высыпалось все содержимое. Я был несколько удивлен, но не рассердился. Я спросил довольно благодушно «Хеллоу, в чем дело?» «В чем дело? Ах ты...» Впрочем, я, пожалуй, воздержусь от воспроизведения слов Гарриса. Быть может, я действительно заслуживал порицания, но ничем нельзя оправдать подобную невоздержанность языка и грубость выражения, а тем более со стороны человека, получившего такое образцовое воспитание, как Гарис,